Завывал ветер, на огромной скорости проносивший громадные снежные массы по тракту. Думается, что после такого тракт на время станет условно непроходимым. Но здесь главное переждать сам пик стихии, ну и, конечно, сохранить лошадей. Примерно через час решили проверить обстановку снаружи, так как в окно увидеть было ничего невозможно. Я взял веревку метров на двадцать, привязал ее кожаному поясу Лехе, застегнутом поверх тулупа, и затем закрепил на своем, а другую веревку привязал к скобе внутри фургона. На случай, если что-то пойдет не так снаружи, то по этой веревке Никита с Кузьмичом смогут нас затащить обратно. Выбрались наружу, и Кузьмич сразу захлопнул дверь фургона за нашими спинами. За этот час обстановка существенно поменялась. Во-первых, намело уже около полуметра снега, и теперь он полностью покрыл полозья фургона. Во-вторых, частично снег замел брезентовый навес и лапник, что защищал от ненасти лошадей. В воздухе было столько снежной взвеси, что с нашего места было не видно вокруг ничего. Приходилось передвигаться на ощупь. Мы с Лехой порадовались, что сделали связку из веревок. Первым делом обошли фургон и открыли вход к лошадям немного сдвинув лапник, изрядно заваленный снегом. Действовали больше на ощупь, если снаружи видимость была около нулевая, то под навесом можно было видеть лишь очертания жмущихся друг к друг другу лошадей. Нужно обогрев обязательно сделать для них, а то есть риск потерять скотину и, как следствие, застрять здесь надолго. Выбрав место под небольшой костерок, Леха разложил принесенный собой хворост и стал его разжигать с помощью трофейной керосиновой зажигалки. Редкая штуковина по здешним меркам, хорошо, что сохранил ее, уже не раз выручала, а в этих обстоятельствах цены ей не было. Костерок немного задымил. Леха начал подкидывать припасенные в самом начале ветки. Их было катастрофически мало. Придется делать вылазку за дровами. Мало-помалу, но стало немного теплее. Щели было предостаточно, поэтому дыма под навесом практически не было. Это стало не только плюсом, но и минусом, так как тепло тоже быстро выдувало. Думается, придется постоянно поддерживать здесь огонь. Вон лошади как оживились после его появления. Пока Леха занимался костром, я снял сидр и достал небольшой фунтов на шесть мешочек с овсом. И по чуть-чуть покормил всех трех животин. Придется как-то еще и поить их. — Черт возьми! Намаемся же мы с этой бурей, ведь воду нужно будет топить из снега на буржуке, других-то вариантов нет. Несмотря на то, что соседи расположились от нас метрах в десяти, не больше, их было не видно, да и не мудрено при такой-то буре. Надеюсь, они справятся, не впервой для них, и опыт имеют поболее нашего. Я остался под навесом следить за костром, а Леха, привязанный ко мне веревкой, Пошел в поисках топлива. Найдя поваленное сухое дерево на обочине тракта, которое в процессе подготовки к буре никто не успел определить на дрова, он стал почти на ощупь ломать ветки. Вышли без топора, поэтому пока только так. Набрав большую охапку, он стал возвращаться, а я в это время натягивал веревку, чтобы ему было легче ориентироваться в пространстве. В какой-то момент порывом ветра Алексея прокинуло в снег, и он провалился в какую-то яму. Все собранные ветки и сучья разлетели в стороны. Самые легкие вмиг унесло ветром. В этот момент веревка в моих руках натянулась до предела, и стало страшно, что она может оборваться. Лехе повезло, что яма, в которую он свалился, была небольшая, но под снег, тем не менее, провалиться с головой можно. Я тянул, а он, медленно разгребая перед собой путь, в снегу выбирался из ямы. Как только удалось выкарабкаться то стал собирать разбросанные ранее ветки. Их стало почти в два раза меньше. Что-то унесло, какие-то он просто не разглядел из-за отвратительной видимости. В общем, с горем пополам добрался до укрытия. Мы продолжили поддержание огня, и, похоже, нужно делать это постоянно, пока не стихнет буря. На третий день к утру буря стала стихать, и мы смогли оглядеть окрестности. За это время наш фургон засыпал снегом наполовину. Почти полностью был... Засыпан навес над животными, был риск, что брезент не выдержит, и снег засыпет лошадей. Все эти дни мы поддерживали огонь, и наш копытный транспорт пережил стихию. Пока не до конца понятно, как, но надеюсь, что лошади смогут продолжать вести нас дальше. Как только небо очистилось от хмари, мы поторопились проверить, как там наши попутчики. Ведь, по сути, на время бури мы оказались оторваны друг от друга и никакой связи не имели. В больших наметанных сугробах не сразу смогли разглядеть очертания обоза. Кто-то вылезал из снега, мы бросились помогать. Похоже, обозники не смогли пройти это испытание без потерь. Первым делом мы с Никитой подошли к вазам Тихона и Стигневича. Там, где находился импровизированный шалаш из веток и лапника, был наметен огромный сугроб. Мы стали откапывать вход в убежище Тихона. Спустя несколько минут открылась страшная картина. Три дня! Прошло целых три дня после того, как буря закончилась, и только сейчас мы закончили откапываться и поставили крест на братской могиле. Всего за время бури замерзли насмерть шестнадцать человек. В основном пострадали те, чей шалаш не выдержал сильного парового ветра. Часть из них тогда сумела на сумасшедшем ветру перейти к соседнему укрытию, но многим не повезло. Практически половину лошадей потеряли. На этом трудном пути образовалось целое лошадиное кладбище из замерзших тушь животных и менее удачливых, чем мы, путников. Страшно, глядя на эту картину, задумываешься о том, как же человек мал и слаб, и природа своей волею может в любой момент ему это доказать. Слава Богу, Тихон Евстигнеевич остался жив. Правда, обморожение получили практически все, в том числе и они. И сейчас как можно скорее нужно добраться до Тюмени, чтобы начать лечение пострадавших. Проблема была в наличии пригодных для работы лошадей, ведь почти половину потеряли. И теперь у оставшихся в живых стоял вопрос, что делать с товаром. Все увести не получится точно, да и пострадавших много, поэтому придется часть товара бросить. Нашли среди купцов и двое, что ни в какую не хотели расставаться своим товаром, по принципу «моя хата с краю». Дошло даже до потасовки и было недалеко от кровопролития, но в последний момент как-то удалось договориться. Вроде как у этих купцов обязались выкупить весь брошенный товар. В общем, с горем пополам, но наш сильно уменьшившийся караван двинулся на тюмени. Путь был сложный, еще 4 лошади пали, пришлось снова делать перегрузки. В нашем фургоне устроили своеобразный лазарет и по очереди прогревали самых пострадавших. В городе нас ждала интересная новость. Оказывается, от Екатеринбурга до Тюмени запустили железнодорожную ветку еще в конце 1885 года. Не зная почему, с кем бы я ни говорил ранее, когда планировали наш путь, об этой ветке никто был ни слухом, ни духом. Новость была интересная, но не очень важная для нас на этом этапе. Оказалось, что уже месяц, как дорога не работает». Произошло обрушение моста через одну из многочисленных речушек, и теперь воспользоваться железнодорожным сообщением нет никакой возможности. «Никита, похоже, на этом наш общий путь и закончится. Не смогу я с вами до Екатеринбурга дойти. он почитай, всех лечить нужно. Так что мы в Тюмени крепко застрянем», — сказал Тихон на привале. «Что поделать, Тихон Евстигневич? Как Бог даст? Нужно помолиться, что...» — Мы в живых остались. Непогода-то какая страшная была, — ответил Никита. — Это да. Не припомню на своем веку такого. Бывали бури, но как-то удавалось сильные на станциях переждать. А так, чтобы три дня, да почитай в тайге, не припомню, — задумчиво отозвался Тихон, почесав свою окладистую бороду. Тюмень нас встретила дымом печей, который замысловатыми струйками устремлялся от многочисленных исм на окраине города к небу. «Очень интересная и лубочная картина», — подумал я. Первым делом занялись пострадавшими, которых разместили в нескольких избах, и вызвали докторов. Всего было два доктора, готовых оказать оперативную помощь. И как только мы сдали на их лечение пострадавших, то выдохнули, все-таки груз ответственности не давал расслабляться весь путь. Посовещались с Кузьмичом и решили, что нам тоже нужна передышка. Все же не Настя вымотала изрядно. И нужно привести себя в порядок, поэтому сняли комнаты на постоянном дворе, а лошадей определили в отапливаемый хлев. Поначалу я думал, что придется с ними расставаться, но, как ни странно, они стойко выдержали путь и после трех-четырехдневной передышки, думаю, смогут продолжить путь. Темень по местным меркам была большим городом, все-таки около 25 тысяч населения, и жизнь, подпитываемая постоянным движением торговых людей по тракту, кипела». Особо это чувствовалось в торговых рядах, которых можно было найти как товары из европейской части страны, так и китайский чай, привозимый купцами в основном из кяхты. Ну и, конечно же, множество товаров от мастеров со всей Сибири. Пару дней мы занимались ничего не деланием. Еле спали, отогревались каждый день в жаркой бане. Далее готовились к финальному переходу от Тюмени до Екатеринбурга. Это что-то около 400 верст, вроде даже немного, поменьше. Если сравнивать с путем, который нам уже удалось преодолеть, маршрут кажется совсем детской прогулкой. Вот только последнее происшествие на тракте, на котором были все шансы остаться навсегда, никак не выходит из головы. Не хочется повторения, ой, не хочется. Тихон Миров, как и говорил, остался со своими людьми в Тюмени. Приходить чувства. Да и племянник его, которого мы вытащили из лап бандитов, уже в култуке, слег с большой температурой и сильным кашлем пока не станет на ноги, о продолжении пути не идет и речи. Но нам он напоследок все-таки помог. «Илья, я сговорился со своим товарищем. Анисим рыбу копченую возит, да иногда убоину свежую. Вот через два дня отправляется на Екатеринбург. Да, с ним еще, похоже, несколько других купцов будет. Возможно, что и другие попутчики. Мнится, что на этом пути вам особо ничего не угрожает». Так что через седмицу, думаю, может, немного позже уйти на месте. Я письмо напишу к моему брату. Он поможет с отправкой в столицу. А то на поезд тоже попасть не так просто. Можно, больно долго дожидаясь в Екатеринбурге, прокуковать. Поделился Тихон своими мыслями. — Спасибо, Тихон Евстигнеевич, за твою заботу. Правда, очень жаль, что до конца пути не сможем вместе добраться. Но сидеть и менее месяц нет никакой возможности. В воскресенье вместе с братьями и Кузьмичом отстояли службу в Вознесенской церкви. По прошлой жизни я, скорее, атеист, но, находясь в новом времени, в воле обстоятельств стал ходить в церковь постоянно, когда, конечно, была такая возможность. Не могу сказать, что проникся верой к Господу, но понемногу стал за эти годы замечать за собой потребность регулярно посещать Храм Божий. Ну, пост, конечно, тоже соблюдал, как есть. Время подошло. И, наконец, перед нами остался самый последний отрезок дороги до Екатеринбурга. Надеюсь, он пройдет спокойно. Хватило уже тревог и волнений за последние дни. Мы выстроились в походную колонну, перед нами четыре воска на санях, и за ними еще пять. Четырех из них – обычные пассажиры, которых порой брали за отдельную плату купцы. Такой способ передвижения, как правило, был более долгий, но зато по деньгам обходился дешевле. Два дня пути прошли отлично. Правда, так вышло, что в этот раз мы особо ни с кем не сходились и держались сами по себе. А на третий день на стоянке к нам привязался один пьяный помещик, который двигался из Екатеринбурга в Тюмень. А докопался к нам он опять же из-за нашего пепелаца Все уведывал, что это за зверь такой, и просил ему его продать. Уже было почти дошел до угроз, получив от Кутмича однозначный отказ. С нами-то, мальцами, вообще никаких разговоров тот вести не собирался. Хорошо, что вовремя вмешался товарищ Тихона, которого попросили за нами пригляд держать в пути. Не знаю как, но ему удалось отвлечь помещика и переключить интерес того на что-то другое. И более мы этого мелкопоместного дворянчика не видали. Пути после того случая мы провели еще четыре дня. Эх, двигаться бы нам самостоятельно, да без привязки к медлительным обозам, но опять же, какой риск при этом? Поэтому мысли эти отбрасывал в сторону, и по принципу «тише едешь, дальше будешь» упрямо настраивал себя с братьями и Кузьмича к дороге. Да, собственно, мы уже сроднились с таким кочевым образом жизни, что, думаю, долгое время после прибытия на место нашей будущей жизни нам будет сниться дорога. Нам захотелось закричать «Нет, не так! Заорать! Ура!» когда мы пересекли окраину Екатеринбурга. Леха, сидящий на козлах рядом с кумячом, сказал «Мне не верится никак, что мы это сделали!» Кузьмич глубоко вздохнул. Приобнял Алексея за плечо и проговорил. «Сделали, Леша, сделали. Когда мы меня сговорили отправиться с вами, даже не предполагал, как это будет. Но вы, мальчики, меня очень удивили. Кому рассказать о приключениях, что свалились на детские плечи, не поверят ни в раз. По правде сказать, я за время пути понял, что вы и без меня бы справились». Уж больно вы, ладные, да самостоятельные. Посмотри на себя, Илью, Никиту. У вас же ни граммы лишнего жирка нет. Хоть и худые пока, как жерди, а мышцы стальные, ну и голова светлая. Хорошо мне с вами. Я снова жить начал. Что ж говорить, в Прилузкой уже думал, что будто жизнь моя солдатская закончилась. И осталось только доживать. А с вами, Кузьмич замолчал, немного отвернул голову и Леша показалось, что тот смахнул скупую мужскую слезу. Леха крепко обнял его за плечи и сказал, «Теперь, Егор Кузьмич, мы одна семья, и никуда уже друг от друга не денемся. Ты, главное, сильно на наш возраст не смотри, да и времени убедиться, что дурных поступков от нас ждать не придется. Было у тебя достаточно, поэтому будем жить дальше. Путь наш еще не закончился». На въезде в Екатеринбург мы попрощались с попутчиками. На память я подарил один из трофейных ножей, добротных кожаных ножных, Анисиму. Сразу после этого отправились по адресу, что дал Миров, к его брату. По дворе, к которому мы приехали, было достаточно большим, огорожено высоким забором из горбыля, но видно, что сделано все крепко и на совесть. Подъехав к воротам, Кузьмич постучал в небольшую калитку, за которой слышался разговор. Калитка распахнулась, и из нее вышел крепкий коренастый мужчина примерно тридцати с небольшим лет, одетый в овечьей тулуп и шапку из какого-то серого меха. «Из волка», — подумал я, разглядывая встреченного человека. Мужчина был очень похож на Тихона. Такая же окладистая шикарная борода, разрез глаз с небольшой азиатской примесью. То, что это и есть брат нашего знакомца, я понял сразу. Здравствуйте, буди, люди добрые!» «Куда путь держите?» — уверенным громким голосом пробасил встречающий. «Он, вероятно, в церковном хоре поет», — подумал я. «Уж больно, голос у него певучий. Мы держим путь к Ефиму Мирову, от брата его Тихона весточку привезли. Он должен был с нами прибыть, да вот беда приключилась по дороге. Но обошлось, слава Господу. Тихон жив и здоров», — добавил Кузьмич, перекрестившись когда увидел, как на слове «беда» лицо Ефима напряглось, и было, рука автоматически к сердцу потянулась. «Да, что ж я вас за околицей-то держу? Давайте, загоняйте свою чудную повозку во двор. Сейчас хозяйка стол накроет. Да и все обстоятельно поведаете». Ворота открылись, и мы заехали в просторный двор, на котором уже было двое саней. Ефим крикнул, и из большого хлева Видимо, там держали не только лошадей, но и коров, так как раздалось мучание, выскочил подросток лет 15 в потертом кожушке. Подросток Наскара, проинструктированный Ефимом, принялся распрягать наших лошадей, а Алексей с Никитой стали ему помогать. И уже скоро лошадей отвели в стойло, где ими стал заниматься тот самый подросток, а нас позвали в дом. Дом Ефима был просторный двухэтажный. На скидку не скажу, насколько комнаты и подсобных помещений, но по виду здесь можно разместить не одну большую семью. Хозяйка Анна Алексеевна быстро накрывала на широкий стол в просторном обеденном зале. Нас усадили на длинные дубовые лавки, и Ефим стал внимательно читать письмо от брата, периодически почесывая бороду. Вот привычка у братьев, подумал я. Тихон точно так же делал, когда переваривал в своей голове какую-то мысль. Мы обстоятельно рассказали о нашем с Тихоном длинном пути, о том, что с нами приключилось в колтуке, но без лишних подробностей, конечно же. После плотного ужина стали обсуждать дальнейший путь. Нам необходимо было приобрести билеты до столицы и решить, брать ли с собой фургон. С Пепелацем мы породнились за длинный путь по Сибирскому тракту. Сердцем я чувствовал, что нужно брать, но головой понимал, на кой он нам в столице. Да и, по словам Ефима, погрузить фургон до лошадей будет непросто. Дорога достаточно загружена, и подходящих для такой перевозки вагонов мы можем прождать, но ну, очень долго. Как бы не 2-3 месяца. Нам, конечно же, такой вариант не подходил. Мы стали обсуждать, как с ним быть, на что Ефим попросил показать ему наш пепелац. Внимательно осмотрев его... Оползав все внутренности, он остался в восхищении и сказал, что готов приобрести его сам за хорошие деньги. Он сразу давал за него и лошадей 600 рублей на ассигнации. Это была отличная сумма. И мы, посоветовавшись с Кузьмичом, решили от добра добра не искать. Естественно, что нам нужно сделать до отъезда в столицу, это как-то уменьшить количество баклажа. Ведь одних ценностей в виде украшений золота в песке... Ассигнаций до валюты у нас приличное количество, и еще и другого добра немерено. И это было такой себе проблемой, ведь в поезде достаточно много шансов попасть в какой-нибудь переплет и остаться без денег вообще. Вот и сидели мы с кружками ядреного кваса в предбаннике, и после хорошего пара обсуждали с Кузьмичом и братьями, как нам поступить с деньгами. А выхода, как ни погляди, найти не смогли. И тут из парилки вышел Ефим и, улыбаясь, говорит. «Мне кажется, зря вы так печетесь о своих капиталах». «Есть 2, одно решение». 24. В 1865 году в столице Урала начал свою работу городской общественный банк. И именно его услугами рекомендовал воспользоваться Ефим. Мы с братьями несовершеннолетние и после недолгих размышлений решили, что лучше всего открыть счет на Кузьмича. На счет мы положили основные средства а в столице сможем их снять в другом банке по векселю-переводам. Да, будет, конечно, потеря на комиссии, по словам Эфима это 2%. Чуйка подсказывает, что это наилучший вариант. Да и пока мы будем устраиваться в Санкт-Петербурге, лучше будет налегке, чтобы нас не ограничивала опаска за добытый нелегким трудом капитал. Для начала перебрали вещи, с которыми можно расстаться, включая трофейное оружие, украшения, что еще у хунхузов захватили иностранную валюту, походное снаряжение, что в ближайшее время в столице точно не понадобится. В итоге все это с помощью Ефима перевели в наличные деньги и получили 14 900 рублей на ассигнации. Основная сумма образовалась от продажи фунтов стерниев. в Обменный курс очень порадовал. В итоге на счет Егора Кузьмича в банке отправилась сумма 43 тысячи рублей, а для ближайших расходов в уральской столице и Санкт-Петербурге осталось 1950 рублей ассигнациями и 850 рублей серебром. По оружию мы также урезали осетра, оставив при себе только три винчестера, два маузера с оптикой, кольты, которые брали под один калибр с винчестерами, пару Деринджеров в кобурах скрытого ношения, кинжалы из хрона отца, ну и по мелочи. Для дальнейшего путешествия подобрали в лавке отличные саквояжи и чемоданы для вещей и оружия. А Ефим свел нас с мастером, который пошил отменные городские костюмы и теплое зимнее пальто с меховым воротником. ходить в тулупах в городе как-то не с руки, а так вполне отлично вышло. Теперь в новой одежде мы походили на горожан с достатком выше среднего. А наш Кузьмич вообще выглядел очень представительно, со своей крепкой фигурой, особенно после того, как мы все вместе посетили цирюльника. Когда подъехали на пролетке к подворью Ефима в новом прикиде, он расплылся в улыбке. «Ну, Егор Кузьмич, вы с мальчиками удивляете! Любо посмотреть теперь на вас! Прям столичные франты пожаловали! Хорошо все же, что вы решили налегке ехать!» Теперь хлопот с устройством будет меньше. Сначала в какой доходный дом заселитесь в столице, а там будете постоянное место искать, коли все сложится с учебой мальчишек. — Да, — сказал Кузьмич, — тебе спасибо за науку, Эфим. Мы-то что, люди простые, не ученые, а ты все правильно сказал. Да и, и этот твой Розенлюм. Роземблюм? Марк Роземблюм? — поправил его Эфим. — Ну, короче, выкрест этот оказался и вправду мастером отличным. — О, на какие костюмы справил, ты да сорочек наших впрок. Но я ж не знаю мне и за жизни сносить. — Поверь, сносишь, сносишь, Ха -ха, поверь мне, — расхатался Эфим. Из старых вещей мы оставили только походные комплекты одежды, кожаную сбрую да маскировочные халаты. Все это добро, ранее перемещавшиеся на фургоне — Еле разместилась в отдельном брезентовом бауле с завязками и широкой лямкой на переноске. Купить удалось билеты в вагон второго класса, тот, что выкрашен в желтый цвет. К слову, первый класс красили в синий, а третий — в зеленый. Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Александр Блок как в строчках у поэта в нашем вагоне не плакали и не пели. Он был практически весь заполнен пассажирами, но у нас отдельное купе, достаточно комфортное для путешествия по железной дороге. А с учетом долгого пути по Сибирскому тракту и пережитых испытаниях, передвижение во втором классе казалось нам сравнимо с комфортом пятизвездочного отеля из будущего. Быстро человек привыкает к удобствам. С собой взяли провизии на пару дней». А так планировали питаться на станциях. Остановки-то будут долгие. В этом времени приходится заправлять состав водой, грузить уголь, и на станциях вполне себе можно успеть посетить ресторацию или какую забегаловку. А малообеспеченные покупают у бабушек, что встречают поезда испокон веков, что в нашем времени, что здесь, путников пирожками, вареными яйцами и другой немодуренной домашней снедью. Первым делом решили отоспаться, и как только сели в свое купе, завалились на полке, толком не разобрав вещи, приготовленные для дороги, лишь получив от проводника матрасы до подушки. Хорошо, что в купе было достаточно места для вещей и чемоданов, и не пришлось сдавать нашу поклажу в отдельный багажный вагон, которым пользовались многие пассажиры. Вообще я обратил внимание на какое-то невероятное количество багажа, особенно у семейных путешественников. А да не могла с собой вести несколько коробок только со шляпками, а уже большие чемоданы для одежды на все случаи жизни ⁇ это что-то. Здорово, что мы не настолько заморочены по своему гардеробу. Когда я проснулся, поезд стоял на какой-то станции, выглянув в окно, что-то небольшое, провинциальное и мне незнакомое. Пока надобности в чем-то не было, но мне захотелось выйти на улицу. Братья отдыхали, а Кузьмич периодически похрапывал. Я вышел из купе и встретил на улице интересную семейку. Муж, женой и с ними четыре дочери разных возрастов. Они что-то оживленно обсуждали, периодически хача. Средние дочки, похожи, двойняшки, возрастом около 12-13 лет, обратили на меня внимание и, смущенно отвернувшись, зашушукались между собой». «Вот черт!» — подумал я уже, на меня и барышни засматриваются, а ведь реальный возраст этого тела прилично так меньше, чем у попутчиц. Улыбнувшись, я отошел в сторону и столкнулся с какими-то двумя щеглями. «Малец! Что не видишь, когда идешь? Под ноги смотри!» Наехал длинный хлыщ. Я не стал вступать с этими индивидуумами в дискуссию, просто сделав шаг в сторону. Повадки их мне не понравились, уж больно они контрастировали с внешним видом и образом, который они пытались отыгрывать. Рубль за сто, что это лишь вокзальные щипачи или каталы. Помню таких, правда, из своего времени. Кастролируют на поезде, раздевают до нитки обывателей в карточных играх, либо специализируются на дорожных кражах. Иногда такие гаврики очень находчиво разыгрывают целые сцены. Возможно, именно сейчас я и попал на такой вот спектакль. Отошел ближе ко входу в наш вагон и стал наблюдать. Буквально через пять минут увидел третьего участника спектакля. По перрону, неся большую шляпную коробку, шла молодая дама, одетая в добротное пальто с лисием воротником. Вот эта дама отступилась рядом с семьей и стала заваливаться на землю. Отец семейства стал ее подхватывать. Дама закричала, сделал вид, что подвернула правую ногу. В этот момент непонятно, как на месте событий оказались те два щеголя и принялись крутиться рядом, что-то голосяя, пытаясь оказать помощь, но больше это было похоже на шумовую завесу вероятно ловким движением, один из щеголей вытащил из кармана мужчины часы и бумажник из какой-то темной кожи. Длинный хлыщ, в это время, наклонясь, охл над пострадавшей барышней, а щипач сделал шаг назад и что-то проговорил под нос, стал тихонько удаляться в сторону. И тут на его пути оказался я, улыбнувшись недоброй улыбкой, переградил ему дорогу. Уйди с дороги, щеголь, прошипел щипач я не стал с ним разговаривать, а сходу нанес удар ладонью по горлу. Если бы тот ждал удара, то, вероятно, всего ничего бы у меня не вышло, ведь разница в росте была значительной. Но он от мальчика лет 12 не ждал ничего подобного. Увидев потасовку, супруга пострадавшего закричала «Дурниной!». В это самое время Никита и Леха, не став будить Кузьмича, выскочили из вагона и прикрыли мне спину. Кто его знает, что может сбрести в голову жуликом? Лучше иметь три пары глаз и рук в нужный момент, чем одну. С собой у нас были ножи, да два тех самых Деринджера. Но, думаю, их черед может прийти только в самом крайнем случае. Длинный хлыщ обратил внимание, когда его подельник, держась за горло, стал приседать на пятую точку. В этот момент я нанес еще один рубящий удар тому в ухо. Все поплыл. Какое-то время от этого кренделя можно не ждать неприятностей. Актриса, изображавшая даму с шапочкой, увидев, как рушится их схема работы, вскочила без всяких последствий, наступив на пострадавшую ногу, закричала «Убили! Убили!» Буквально пара мгновений количество участников увеличилось. Раздался свист, городовой, который спешил от здания вокзала. Со стороны других вагонов тоже подходили любопытные, а то развлечений же не хватало. «Мало им все зрелищ», — подумал я. «Хватайте его!» — заверещала барышня, что недавно отыгрывала свое падение. «Он Андрея убил!» — подбежал городовой и попытался схватить меня за руку, но я легко вернулся. «У меня же нет лишнего веса в виде огромного живота, как у служителя порядка». «Стоять!» — закричал мне городовой. «Стою!» — спокойно ответил я. «А вы лучше воров ловите, а то сейчас уйдут». Леша, на всякий случай, зашел к городовому за спину, а Никита контролировал подельников выбывшего из строя щипача. Городовой стрельнул глазами, и я понял, что он прекрасно знает этих актеров, а, возможно, даже вдоль доле находится. Если ничего не предпринять, то они уйдут, а виноватым сделают меня, как пить дать. «Господин, проверьте свои карманы. Я видела, как вон тот вытащил у вас часы и бумажник», — громко сообщил я, обращаясь к главе семейства. Городовой после моих слов поморщился, видимо, понял, что придется исполнять свою работу на совесть, а длинный хлыщ, пытавшийся в это время привести в чувство подельника, задергался. А когда пострадавший обнаружил пропажу и сообщил об этом окружающим, то тот юркнул в толпу, оставив лежащий поча Поначалу я думал его преследовать, но потом мысленно махнул рукой и остался на месте». Городовой вместе с главой семейства подошли к вору и, подозвав меня, стали ощупывать его карманы. Из одного вытащили кошель. «Мой...» «Это мой кошелек», — возбудился мужчина. «А часы где золотые часы? Я у вас спрашиваю». Но, увы, поиски не привели больше ни к чему, и часов так и не смогли найти. Предполагаю, что Длинный успел переложить их к себе перед тем, как сделать ноги. Да и барышня с пострадавшей ногой тоже куда-то неведомо испарилась. Прозвучал гудок, сообщающий о скором отправлении, и все пассажиры стали освобождать перрон, заполняя вагон. Пострадавший от рук щипачей громко возмущался, но при выборе остаться на станции или продолжить путь, выбрал второе. Что-то написал на бумаге городовому, который вязал руки щипачу. Городовой обещал, что приложит все силы и найдет часы, за что был удостоен какой-то монетой. Но, предполагая, не успеет поезд отойти от вокзала, как этого щипача отпустят, и он и дальше будет разыгрывать подобные спектакли на этой захолустной станции. Когда я заходил в вагон, то столкнулся с пострадавшим, он протянул мне руку. Андрей Михайлович Томских, Стряпчий. Возвращаемся от родственников домой, в столицу. — Илья Горский, еду с братьями учиться в гимназии в Санкт-Петербург. Очень приятно познакомиться, — сказал я, а братья, стоявшие по бокам, просто кивнули. «Поторопимся, юноши, а то есть риск остаться на этой богом забытой станции надолго. Приглашаю вас на следующей станции в ресторацию. Вы мне сегодня знатно помогли, ведь Шельма все эти дорожные деньги увел. И если бы не вы, даже и не знаю, как бы мы добирались до столицы». «Да будет вам, Андрей Михайлович», — сказал я с улыбкой, поднимаясь в вагон вслед за братьями. «А в ресторации непременно встретимся», — завершил наше быстрое знакомство. На следующей станции, когда договаривались, с семейством Томских встретиться не получилось. Остановка была короткая и пассажиров не выпускали надолго. А вот когда через часа четыре мы добрались до Перми, то Андрей Михайлович повторил приглашение. Ресторация при вокзале была достаточно приличная, но наш неизбалованный взгляд даже шикарная. По правде говоря, в этом времени ничего подобного мы еще не встречали. Что уж говорить про Кузьмича, который чувствовал себя не в своей тарелке в такой обстановке. Рад представить вам свою семью. Это Анна Николаевна, моя супруга. А это младшая дочка Настенька, представил он девчушку лет шести. Это средняя Алена и Оленька. А это старшая, Пелагея. Очень приятно познакомиться с вами, барышня. Меня зовут Илья Горский, моих братьев Никита и Алексей. А это наш опекун Егор Кузьмич Калугин. Девушки, удерживая руками юбки, сделали перед нами легкие реверансы или, как это правильно называется в местном этикете. Мы-то в этих расшаркиваниях не в зуб ногой, поэтому просто коротко поклонились и направляемые Андреем Михайловичем прошли за подготовленный для нас стол. На первое подали ситровую уху, очень вкусную, между прочим. На второе были котлеты с каким-то белым соусом и гречневая каша в качестве гарнира. Салатов почему-то не подавали, но на столе стояли нарезки с очень вкусным сыром и ветчиной, а также тарелка с овощами. Андрей Михайлович разлил по рюмкам водку себе и Кузьмичу, и они, чокнувшись, опрокинули горячительную в один прием. Когда подали десерт, а это был пирог с яблоками и чай, все уже насытились, и потому появилась возможность пообщаться и более близко познакомиться». Оказалось, что семья Томских уже более 10 лет проживает в столице, где глава семейства служит стряпчем. В наше время таких юридических и нотариальных контор было как собак нерезных. Все девочки получают домашнее образование, а старшая планирует пойти учиться дальше. Правда, пока еще не решила, куда именно. — А вам не поздно поступать в гимназию, молодые люди? — спросил Томских. — Небось, лет по тринадцать уже имеете. — Нам 15 сентября исполнилось 8 лет. «Просто выглядим старше», — улыбнулся я. «Так что вполне нормально по возрасту, если мы сможем поступить на будущий год. А сейчас, в середине года, навряд ли нас кто-то примет на учебу». Когда Андрей Михайлович услышал наш реальный возраст, у него отвисла челюсть. И он так и сидел, пока Анна Николаевна вдруг не подавилась кусочком яблочного пирога. Стряпчий тут же начал хлопать ее по спине, потом подал ей стакан воды и снова взглянул на нас с вопросом. «Сколько, сколько, простите?» «Восемь лет. Вы не ослышались. Просто как-то так вышло, что с самого рождения мы росли быстрее, чем наши родственники, а вот результат вы сейчас сами видите». «Да...» — только и сумел в ответ вымолвить Томских. «Я бы вам меньше двенадцати-тринадцати лет, но никак не дал бы. А как же вы ловко того лиходея одолели! И это восемь лет-то?» «Да, Андрей Михайлович, мальчишки у меня боевые, что уж говорить». Так и не мудрено они с детства на границе с Китаем росли. Там что ни день, то какая напасть приключается. То хунхузы налетят, то каторжники бунт ученят. Вот с малолетства и учатся. Все без исключения дети за себя постоять, да и при нужде ближнему помощь оказать. А эти трое братьев вообще случай необыкновенный. Разошелся от двух стопок Кузьмич, да так, что мне пришлось понуть его ногой под столом. А то, чем черт не шутит, сболтнет чего лишнего. А оно нам надо. Андрей Михайлович, — перебил я Кузмича, — соблаговарите объяснить, ведь стряпчие занимаются оформлением придумок там разных, да? Патенты и прочее. А как же, Илья? Конечно. У нас практика и в империи, и несколько раз изобретения наших инженеров регистрировали в Лондоне. И вроде в САРС. «Там был клиент, которым занимался мой коллега, точнее не скажу, но помню, что из-за него сослуживству на несколько месяцев пришлось уехать из России, чтобы исправить нужные бумаги. Дело это достаточно хлопотное. А у вас, Илья, какой к этому интерес? Неужели изобрели вечный двигатель?» великодушно улыбнулся Томских. «Нет, до да вечных двигателей нам, как до Парижа, медленной поступью», — отшутился я, вовремя поправившись. Анна Николаевна опять чуть не подавился от своей сентенции, а все девочки, кроме младшей, захикали в кулачки. «Имеется несколько придумок, но сначала все внимание будет на учебу, поэтому просто на будущее интересуюсь». «А где вы хотите остановиться в столице?» спросил супруга стряпчиво. «Сначала, возможно, снимем квартиру небольшую, а там посмотрим», ответил Никита. «А я решил, что уведомлять томских о намерении купить дом будет преждевременно». Я их еще слишком плохо знаю, а вот аферистов и проходимцев было достаточно на моем пути, как в прошлом, так уже и в новой жизни. Знаете, — загорелись глаза у Анны Николаевны, — у нас сосед в холодном доме, где мы арендуем жилье, планировал съехать, и если вам его квартира подойдет, то можем сделать протекцию перед хозяйкой дома, а то мария Семеновна заселяет исключительно по рекомендациям, и так просто в доме квартиру не снять». Там две комнаты, большая кухня, санузел и даже чугунная ванная с модным бойлером на дровах. Такие вообще недавно стали появляться, и очень мало в каких домах имеются. Правда, цена за квартиру немалая, если я не ошибаюсь, то тридцать или тридцать пять рублей в месяц. — А ведь и верно! — удушевленно поддержал ее муж. Это наш добрый знакомый Антон Валентинович, он доктором служил на дому, принимал, и одна комната под кабинет была выделена, но теперь ему нужно переезжать к своему отцу в Ростов. Здоровье у батюшки зашалило, вот и приходится оставить работу. — Очень интересно, — сказал Леша и глянул на Кузьмича. — Давайте, Егор Кузьмич, посмотрим, а вдруг повезет. Это же сколько хлопот с плеч. — Непременно, непременно посмотрим, — закивал головой Кузьмич. Еще немного побеседов и стали собираться назад в вагон. В конце встречи Томских передал Кузьмичу визитную карточку с домашним адресом, и мы вместе решили, что будем посещать ресторации на остановках дружной компании. Так вышло, что средние дочки всю дорогу устроили нам с братьями Глазки, даже несмотря на то, что прекрасно знали наш реальный возраст из разговора. А нам, выходит, до них дела не было. Ну, малолетки, куда там? Это же дети, подумал я, с улыбкой заходя в наше купе вместе с братьями. День за днем поезд вез нас по железной дороге. Множество станций, городов, путь по чугунке был во много крат легче, чем в фургоне по тракту. Мы не раз это подмечали, попивая чай перед окном, за которым сменялись зимние пейзажи. В основном вид был однообразным, это лес в разных его проявлениях, но порой встречались и изумительные снежные поля, небольшие деревеньки, словно с рождественской открытки. И вот пришел день, когда наш длинный путь через всю страну с востока на запад подошел к концу. Мы выдержали это испытание и прошли его с честью. А главное, без потерь. Даже можно сказать с прибытком, если посчитать добытые в пути трофеи. Поезд дал финальный гудок на железнодорожном вокзале и остановился. Хотелось закричать, как ребенок, что поделать, гормоны в детском организме бурлят. Мы, нагрузившись своими вещами, стали выходить из вагонов на улицу. На перроне было множество встречающих и, что странно, людей в мундирах. Я подумал, что это пассажиры, либо приехавшие, либо отправляющиеся, но оказалось, что это был почетный караул, который встречал какую-то важную шишку. Мы сделали несколько шагов от вагона, и раздалась громкая музыка. Сразу не разглядел музыкантов, которые выдали замысловатый, незнакомый мне ни в моем, ни в этом времени марш. К вагону первого класса, мимо которого мы проходили в этот момент, подскочили люди, по-моему, из жандармского корпуса, а из дверей вышел статный мужчина в генеральском мундире. Он сделал три шага по направлению к ожидающему его экипажу, и в этот момент из толпы, проходящих мимо пассажиров, выскочил щуплый молодой человек, по виду обычный студент. Размахнувшись, он бросил дымящийся сверток прямо под ноги генералу. «Все, что я успел сделать...» это крикнуть. «Ложись! Бомба!» И вместе с Никитой мы, подбив ноги Кузьмичу, упали как есть прямо на перрон, после чего раздался оглушительный срыв. Сергей Насановский. Петр Алмазный. Одинаковые. Том 1. Адаптация. Читал Денис Ударов. Звениград. 2025 год.